Глава 5. Вадим. Когда я открыл глаза, первое, что поразило, приветствие какого-то интерфейса прямо перед глазами. Это было только начало. Через час плашного поражения сознание наступило то состояние апатии, что было со мной лишь однажды в Третьяковке. Когда поразительные мировы ши, да, уже не убивали на повал, а раздражали, и ничего, кроме усталости, я уже не чувствовал. Потом меня вернули в эту волшебную ванну с крышкой, но это не очень помогло. Ощущение реальности происходящего не вернулось. Мне казалось, что я сплю, а во сне мне снится какая-то удивительно реалистичная игра, глубокая и продуманная. Все эти базы данных Все эти техник первого, второго, третьего ранга, гражданские и городские комплексы, промышленность, информационные системы, промышленный комплекс, нейросети, энергосистемы, программирование, дроны, инженерный комплекс, работа техника, специализированное компьютерное оборудование, система безопасности военных и гражданских объектов Содружества, алгоритмы анализа, защиты и вскрытия информационных систем и хранителей информации. Все эти тактики разных рангов, мимикрия, медицина, их было так много, что разум просто отказывался их все запоминать, воспринимать. Тем более, что если в технических или прикладных боевых учебных базах прослеживалась какая-то логика, то вот экономика, торговля, сетевые структуры управления вместе с правоведением, подрывной деятельностью и противодействием ОН, порядом этикет и кодекс чести. И тут же знания из космоса, пилотирования, малые космические сооружения, их устройства, ремонт, их вооружение. Как будто у той скверной девки всего-всего и поболе-поболе смешались кучу кони-люди. И как во сне, как самими собой разумеющимися становились вещи, понятия и явления, о которых я и не слышал никогда. Как во сне, я начал понимать всех этих инопланетян. Все эти чудеса волшебство их технологий было почему-то понятно, почему-то привычно, лишь надо припомнить как-то древняя 97-я форточка и знакомый насквозь как экспишная. Погружение в игру было так глубоко, что я стал терять самого себя. Уже и не вспоминал, что я Вадим Голованов, землянин, русский, муж, отец. Новая потрясающая игра поглощала, была моняще поразительной, увлекательной, головокружительной. потрясающей до самой глубины сознания. Может, это само моё сознание сыграло со мной такую злую шутку, подсунув пустышку в веру в то, что всё это игра, спасая само себя сознание. Были слишком поразительны были произошедшие перемены со мной, слишком невероятны. Может, потому я и не свихнулся, не стал гыкающим ипускающим слюню овощем, гадящим по себя И, это же поехающим. Видел я и такое. Может, вполне. Мне свихнулся. Не потому ли, что таким вот образом дистанцировался от рефлексии и осознания всего произошедшего? Слишком больно это. Быть вырванным из жизни и быть брошенным в чужой, незнакомый мир фантастического будущего. И думаю, что всё это с оттенком игры, с любопытством изучал этот мир, не съезжая по фазе каждый день. А может, это так мне люди метро искусно промыли мозги, чтобы был дееспособным послушным рабочим инструментом? Как знать? Да и неважно это, сработало же. Вся наша жизнь игра, и люди в ней игрушки, игрушки, играющие в игрушки. Я вдруг для самого себя узнал, что вселенная безгранична и грустно населена людьми. Может быть, только пока. И я один из них. в каком-то пограничье какого-то фронтира, почти род фронта, но этот род фронт был не только не шоколадным, но и не сладким. На мёртвой планете Стира, на которой жизнь могла существовать только постоянным сообщением с флотом. На этой планете невозможно привычная жизнь. На ней нельзя было выращивать еду, разводить мясных домашних животных. Тут даже бактерий не было вне люских поселений. А поселения эти вымрут сразу же, как только прервётся связь с орбитой и висящей там в пустоте орбитальной станцией. На станции, кстати, людей было даже больше, чем на самой планете. А этот здоровый болван, какое смешное имя, лучший друг мне. Простоватый, молчаливый, но хороший, безобидный и безотказный и добрый. Не обижается ни на какие подъёжки. Простой и надёжный, как автомат Калашникова. Ну, начальный ознакомительный уровень был завершён. Мы покинули начальную локацию медицинского центра. Нас ждал новый незнакомый мир. Ну, будем знакомы, прекрасно и далеко. Я Вадим Голованов. Прошу, не будь ко мне жестоко. Я не люблю хардкорный уровень сложности. И вот наш куратор Валан перевёл нас в курортный городок Прибрежный, пригороды главного города планеты. А главным его делал порт, а по мне космодром. Нас поселили в какой-то пенал. Ну, а как назвать узкую комнату без окон? Вместо окна экран во всю стену. Все удобства вылезали из стены, туда же и прятались. Причем кровать для Болл Ванна была на полметра короче, чем ему было бы удобно. И в двери он проходил только пригибаясь. С его-то двумя с половиной метрами. Не мудрено. А вот в их пенале здоровяк стоял в полный рост, не доставая потолок, даже руками. но трогая пальцами разом обе противоположные стены. Глупость какая. Почему не развернуть комнату на бок? Ладно, Япония или Европа, там им тесно. Потому и живут так. Но тут огромная пустая планета. Зачем строить клетушки? Даже хрущевка покажется дворцом. И, как всегда, когда в памяти всплывали такие полузабытые слова, неприятные, непереводимые, с почти утерянным смутным значением, как «хрущевка», Япония, Европа, Калашников, становилось нестерпимо больно на душе. Это погружало в депрессию. И консультант-психолог из Сети советовал не вспоминать дискомфортные слова, тем более если они не несут смысла. «Ну, привычно и знакомо, забей на непонятку, а вось само рассосется». Страус и его голова в песке. Кстати, этот же психолог – юная, смешливая, круглолицая девушка с невероятным цветом волос и пояснил ему устройство этих пеналов, а точнее их смысл и логику. Это на планете место завались, а вот на кораблях и космических станциях нет. Высокие потолки помогают сохранить воздух пригодным, комфортным, тем более что там под потолком проходят коммуникации. Теснота помещений становится настолько привычной для флотских, что большие помещения и открытые просторы, их если и не пугают, то вызывают дискомфорт точно. А какой отдых, если ты уснуть не можешь в этом боевом зале для стрелковой подготовки? Тем более, что комнаты эти просто никто и не видит. Пришли, приняли душ, завалились на постель и спать, или в сеть, через вшитый в череп Wi-Fi. И вроде и не в тесной каморке, а проснулся, пошёл дальше. Работать или отдыхать? Чаще, как оказалось, в виртуальность сети погружаются. Не то, что с головой, да потери ощущения реальности. Ещё меня поразило, что работают тут не особо и напрягаясь. Стандартная продолжительность рабочего дня 6 часов, причём все стараются закончить дела побыстрее и свалить. Чудно. Ещё и большая часть организаций экономит на собственных работниках, потому почти все работники в частных организациях работают по 4 часа в день. Даже официанты и повара в ресторанчиках и питейных забегаловках На улице города пусты, пустые пляжи. Понятно, что отлив. Но и прилив, когда тёплое, как парное молоко пресная вода, кристально прозрачная и чистая, хоть пей её, подходит к самой мостовой набережной, никого нет. Все сидят в этих капсулах, в медицинских или в вирте. Зачем прилетать на стиру, чтобы полежать в вирте, чем это отличается от вирта в любом другом месте? В общем, за эти два дня, что куратор дал им осмотреться, я уже начал реально скучать. Дел или забот? Никаких. Денег на рестораны или питейные не было. В пансионе, где кормили нас три раза в день, было скучно и невкусно. Сеть была скучна. То, что могло меня заинтересовать, у вас не подтвержден доступ. А неинтересно, я, собственно, неинтересно. Просто бродить по пустому городу, как оказалось, тоже скучно. Стандартные здания, улицы, подворотни, как копии самих себя. Перейдя дорогу и углубившись в новый квартал, испытываешь дежавю, как будто вернулся в уже пройденный. Только к концу второго дня стало реально нескучно. А все болван. Вот он, никак не проявлявший скуку и даже никуда особо и не желающий ходить, но совсем не отягощенный их зависанием, и решил исправить собственную лежанку. Базы им закачали одинаковые. Он и прирастил длину своей лежанки, нарушив этим сразу десяток протоколов и регламентов. Потому ночевали мы в уже знакомой кутузке с незамененными, так и погнутыми прутьями. Потому что штраф и ущерб нам платить было нечем. Наши личные счета сияли кристально чистыми нулями. Хорошо, хоть полиционеры нас почему-то узнали и были поразительно вежливы. И настойчиво просили пройти с ними, даже не поднимая своего цветастого оружия, Весёленького такого, как детские пластмассовые китайские подделки. Именно просили, а не мордой в пол и в обезьянник. Никакого суда не было. Мы просто получили на интерфейсе постановление суда, что мы выселены из пансиона. Нам надлежит оплатить ущерб владельцу пансиона, флоту. Штрафы за нарушение длинный список пунктов регламентов. А так как счета наши были на удивление заглядение, то нас и приговорили к исправительным работам. с взыманием доходов за счет ущерба и штрафов. Но, с другой стороны, суд быстрый и правый. В этом мире племя юридической крови не прижилось, видимо. А где многолетние тяжбы по плевку в спину соседа? А с чего адвокатская национальность кормится? И вот мы стоим на улице, никому даром не нужны, с нехилым минусом в бюджете. Что делать будем, брат? Спрашиваю своего напарника по несчастью, даже несмотря на Ваню. И так ясно, что пожмет плечами и промолчит. «Ладно, будем посмотреть», — вздохнул я, выводя постановление суда перед глазами. «Первый официальный документ. Не очень красиво начался наш путь к звездам. Стартуем даже не с низкой позиции, а из минусовых левелов. И не с парадного подъезда, а через задницу. Видимо, у нас выставлен хардкорный режим прохождения игры». У нас даже паспортов нет. Идентификатор, вживлённый нам в тело, сети его заменяет, как заменяет и бумажник. Почему-то мысль всё у нас у русских через задний проход вызвала какую-то непонятную душевную боль утраты, потому мысль эта была с поспешностью изгнана подальше, потому как бред. В постановлении сказано, что нам надлежит отработать штраф в ферме чистота. Понятно, канализация. Такой вот первый квест, на GTA не похоже. «Ничего не надо угонять». «Пошли», — махнул рукой. «Как говорится, иди по хлебным крошкам карты квестов. Это и будет сюжетом игры». Сеть настоятельно рекомендовала вызвать бот. Но, судя по схеме города, тут идти полтора километра. Всего-то. «На кой нам такси? Так, надо погасить эту функцию. Тоже мне окей, Гугл. Сами с усами. Мне отсюда с земли виднее. От земли отрываться не следует. Голова закружится». Думал я, вышагивая по ровным дорогам, прямо мечта поэта, а не дорога. Не заметив, стал насвистывать песню, не сумев вспомнить слов. Что-то про дороги, пыль да туман, какие-то холода и тревоги, какой-то бурьян. И про какую-то тройку удалую. И еще, хотя, при чем тут емщик? И про кого он гонит? Или куда гонит? Как-то сложно все. Наверное, языковая база встала как-то криво. И еще я спел эту песню про недожатый вовремя курок и звездную пыль на сапогах. Бред какой-то, а не слова. Хотя душа не согласна, ей нравится. Сзади монументальным основанием вышагивал Ваня. При его росте и весе ходил он поразительно бесшумно. Если бы не посвистывание трущейся дешевой одежды и тень от великана, вообще бы не знал, что он сзади. Контора фирмы была неопрятна, хотя робот-уборщик и елозил по полу. А единственный человек, что был внутри, смотрел на нас пустыми глазами. Он был вирти. Я так и не смог его дозваться, потому плюнул на палис, провёл им по поверхностям, куда не дотягивался уборщик, собирая на палис грязь, и нарисовал этому работодателю усы и бороду Гая Фокса. Игра тупая, квест тупые. Я что, должен ещё и серьёзно к этому относиться? Но даже это не вернуло работодателя в реальность. Типичный НПС. Завис Хорошо хоть не пытается сквозь глухую стену пройти, стукаясь в неё раз за разом. Зависнуть в воздухе у него не получится. Физика в игре реалистичная, хотя и недоработанная. С физической моделью гравитации веса они всё же явно напортачили. Я слишком лёгкий, и всё вокруг слишком лёгкое. Наверное, бэта-тест. Потом патчем поправят. Модель повреждений проверять как-то не хочется. Не люблю боль, даже виртуальную. Вдруг модель повреждений тоже кривая? Ну, приступим, помоляясь, зря, что ли, нам ставили базу взлома. Вошел в сеть этой конторки, зарегистрировал новых работников, мой Дадыра и Дермо Дэмона, прописав свои реквизиты и отметил явку, сбрасывая эти данные в департамент. Сети было по барабану, наше самоназвание, ей нужны были только номера наших вшитых в затылок чипов. Это сразу же открыло доступ ко всей базе заказов и всему оборудованию. Первое, конечно, расценки. Взял что подешевле, надеясь, что это будет попроще. Пошли на каторгу. Спрашиваю я у болвана, что с искренним умилением продолжал рисовать пальцем на пыли. Может, он тоже бот? И речевую программу ему прикрутят в следующем патче? Дерьмовоска была на удивление почти чистой и совсем не вонючей, и колесной, не летающей. Фух, хоть это привычно. Оказалось, она без дела стояла уже шестую неделю. А в шкафчиках, что подсвечивались интерфейсом мне прямо в глаза, прямо в введение моими же глазами мира вокруг, как наши, был комплект запаянный в необычный прозрачный пластик. Но что было не пластик, вовсе герметичных костюмов говночистов. Жёлтенькие такие яркие и радостные, как у миньонов. С управлением разобраться было просто. А ещё, вернее, не надо было разбираться. Автопилот нас сам возил от пункта А до пункта У. Бисечь неспешно. Какая скучная игра. Надо быстрее прокачивать перса, может, хай-левел будет веселее. И дела оказалось плёвые. Прокладка потекла. Хм, шутка. Труба была забита чем-то, и скин здания просто запретил пользоваться всей сантехнической линией, заблокировав входы в этот стояк санузлов. Дурду Пробил бы и тросом, только троса не было. Зато были дроны, маленькие такие шарики. Я и высыпал их в трубу, всё, сколько было. Ну, не знаю я, сколько надо. А эти плавающие перед глазами значки реально бесят. Закрываю, не заморачиваясь, ну их. Интерфейс должен быть интуитивно понятен, а то разгромную рецензию выложу в Steam. Или пришлой ждать, где рекомендовалось теми же символами на выходе. Нет, мне что было ловить ботов? Для контроля результата. Иначе квест не засчитают. Но я выловил роботов, промыл их и всыпал обратно в тубус. Нет, я не был ни же дом, ни жадиной, но исправно работающую штуку выкидывать было неразумно. А вот в этом игре плюс. Глубокая проработка даже незначительных деталей. Боты стали списаны, но остались рабочими. Бух, упала капелька на минус счёта и всё. Брагик, спа, где опыт? Как мне левелы выкачивать? Только цифры насчёт. А левел покупается за нал или без нал? Ну вот, Ваня, вздохнул я. Так мы олигархами станем. Ваня, ты где конь педальный? Оказалось, что здоровяк очень близко к сердцу принял мои беззлобные пустые матюки. А ведь я как я приручил сеть работодателя, завишева НПСшника, болван приручал наше транспортное средство. переводя его на ручное управление. «Ну, как на ручное? Без руля и педалей, насколько оно ручное?» И этим опять нарушив регламенты, даже не трогаясь с места, получили утяжеление нашего минусового кошелька. «Нет, Ваня», — вздохнул я опять, «не станем мы олигархами. В этом насквозь зарегламентированном мире этой суровой и скучной игры». И погнал по пустым улицам, со всей скоростью, какую смог выжать и спепелаться. Так, теперь назывался дерьмовоз. Ваня ухол за дес, туча себя в грудь кулаком. Естественно, десяток штрафов. Не GTA клон, понятно. И потому следующая поездка с самим Ваней за пилота пепелаца. Гоночки мне и раньше не особо заходили, только если танки картошкины, что гоночки лишь отчасти. Через 4 часа игрового времени система выдала предупреждение. что наше рабочее время окончилось и заказов мы больше не получим. При этом пыталась отказать в доступе к пепелацу. И что это значит? А как выйти из игры? А где у неё сейф? Нету. Тогда играем дальше. И что нам пешком качаться? Ага, сейчас. Дермодемон, так вам и дала отобрать его игрушку. Но без заказов было скучно. Я даже попытался зарегистрировать свою собственную фирму под названием Дермодемон. «Это компьютеризация всего — чудо!» Но неожиданно получил отказ за грифом «ДБ» и личное сообщение от куратора «Не зарывайтесь!» «Слышь, Вань, крыша нарисовалась!» — воскликнул я. «Большой брат следит за тобой!» Булван уже привычно кивнул. «Скидываем мне частное объявление из сети. Заказ!» «Ха! Квесты!» «А у нас все пучком!» — запел я. «Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком!» И при этом пританцовывал, Ваня пытался повторять, и это было смешно. "Вы думали тоже мне", воскликнул я. "Русского мужика в рамки загнать пиндовской логики игры, ага, сейчас". Настроение при отличное. Даже то, что роботизированное оборудование Пепелаца отказывалось слушаться, не портило его настроение. Что, привыкать ручками работать? Нет, тем более, что те же маленькие шарики бот обслушались. Ибо числились БУ, то есть списанными, прокатились до самого тьма. Скучно не было и не устали. Этот мир был как страна непуганых идиотов. Сопли без роботов утереть не могут, лохи позорные. Над ИИ ботов тут явно сэкономили. Может, следующими патчами хотят вытянуть. Только вот ночевать было негде. Потом ночевали прямо на пляже. Тепло, мухи не кусают, насекомых тут вообще нет. Наставили для платного DLS. И песок мягкий.